Глава 3. Юстина. Яся пошла в комнату, а я спустилась в сад, чтобы выпустить новую знакомую. И тут возникла непредвиденная проблема. Агана ни в какую не хотела отцепляться от моей руки, пока я отрывала одну лапку, три других намертво успевали зацепиться за палец. И отдирать их было болезненно. Подруга, ты что творишь? Не хочешь идти в сад? Не выдержала я и обратилась к ящерке. Но пойми, забрать тебя в комнату я не могу. Пульбром вас всех терпеть не может. Поверь, ничего личного. Это относится не только к тебе, но и ко всем присмыкающимся. Я, конечно, понимала бессмысленность собственного монолога. Ящерицы разумом не отличались и вряд ли были способны понять человеческую речь. то был шаг отчаяния, потому что я не представляла, как избавиться от представоучива создания. Неожиданно мне показалось, что Агана мне хитро подмигнула, странно подпрыгнула и исчезла. Только радовалась я Арана. Буквально через пару секунд запястье обожгла жгучая боль. Я не знала, на что думать. Вдруг на коже проступило изображение моей новой знакомой. Моё предсказание из живой ящерицы вдруг стало крошечным рисунком на руке. Решив, что это скорее всего странная воля богов, я вздохнула и пошла в комнату, уповая на то, что магический рисунок или своеобразный фамильяр станет ещё одним шагом к вершине карьеры. Выпустила, осведомилась Яся, стоило мне лишь зайти в комнату, дала полную свободу. пришлось выворачиваться с помощью странных фраз. Вроде бы и не соврала, но и всей правды не сказала. Подруга до моего возвращения читала газету. Я газеты терпеть не могла, считая их лишь рассадником местных сплетен. Но в данном случае это был отличный повод перевести тему разговора. "И что ты там опять вычитала? Всё ждёшь, не дождёшься своего принца без жены и выводка ребетишек со здоровыми зубами?" Здоровые зубы были ее пунктиком. Профессиональная подготовка накладывала свой отпечаток. «Нет», — поморщилась она в ответ, — «мой будущий муж и дети здесь ни при чем. Я, кажется, знаю, как выдать тебя замуж». Это было сказано с таким восторгом, что у меня не хватило духа сразу поднять ее на смех и даже проснулось здоровое любопытство. «И как?» «В эти выходные?» Факультет диливания проводит большую распродажу приворотных зелий. Вот почитай. У меня перед носом тут же появилась газетная полоса Академического вестника. Там крупными буквами горел заголовок: "Уважаемые адепты и адептки! Если вы так и не встретили в стенах нашей академии свою любовь, то в воскресенье приглашаем на большую распродажу приворотных зелий". Одекты пятого курса зельеварения распродают остатки своих лабораторных работ. Там вас будут ждать приворотные напитки для принцев, магов и даже представителей других рас. Спешите на распродажу. Количество товара ограничено. Боюсь, что эффект от употребления данных зелий будет непредсказуем. На пятом курсе всего две отличницы А в результате остальных я бы так уверена не была но судя по объявлению позряков будет явно больше двух и они вряд ли будут подписаны кто их конкретно составлял я попыталась сбить энтузиазм подруги тем более кого мне привораживать я даже в отдалённой перспективе никого из знакомых своим мужем не вижу а мы отдадим тебя на волю все держителей продолжила упрямиться Ульбром. Вот выпьешь зелье и в кого-нибудь точно влюбишься. Ясь, со смехом я покачала головой. Проблема же не в том, что я влюбиться не могу, а в том, что в мою сторону никто не смотрит. Я для этого должна не сама зелье пить, а напоить им потенциального кандидата в мужа. Только вот этого самого кандидата в природе не существует. найдём, напоим, влюбим, поставила жирную точку в нашем споре подруга со свойственным ей упрямством. Я же не стала спорить, себе дороже выйдет. Тирана была ещё та спорщица. Подумаешь, купим пузырёк, спрячу его в тумбочке. Пусть стоит для лучших времён, возможно, кому-нибудь и пригодится. В субботу выдался тёплый осенний денёк. Мы оделись в брючные костюмы, которые так любили многие адептки. Это было в самый раз, чтобы не замёрзнуть и не запариться под уходящим в зиму солнышком. Не сговариваясь, заплели волосы в косы, припудрили носики, нанесли на губы специальную помаду, которую я изготовила на семинаре по магическим мазям для красоты. Тут, наверное, надо пояснить, что я в отличие от яски Учусь на отделении общей магии. Мы учим всё понемногу и ничего в целом. И вырастают из нас маги-чиновники, которые всё обо всём знают, но ничего толком не умеют. Посчитав себя готовыми явиться на ярмарку, мы пошли. Я, честно говоря, подобные торговые тучки не люблю. Считаю, что один глупец пытается купить подешевле, второй продать подороже. При этом оба считают себя очень умными. Магазины с их фиксированными ценами меня больше привлекают. Но у наших академических ярмарок есть одно неоспоримое преимущество атмосфера. И ради неё иногда стоит там появиться. Тем более на моей будущей работе инспекция торгово-рыночных точек для проверки реализативности созданных артефактов, организованных адептами ходит в перечень должностных обязанностей. До зелий мы дошли не сразу. Ясяна долго застряла у прилавка с маслами для волос. Она очень гордилась своей толстой чёрной косой, которая спускалась почти до колена. И уж если ей на пути попадало что-то, что могло ещё улучшить состояние шевелюры, она обязательно это приобретала. Благо казна Ульбромов была обширной, и любимую дочь в средствах не стесняли. Род Дарханов, к сожалению, такой казной не располагал, вернее, вообще никакой не располагал. Я училась лишь благодаря собственному упрямству и работоспособности. Отличникам полагалась королевская стипендия, и начиная со второго семестра я её получала. Только этих средств на излишние покупки не хватало, и свою косу Я мыла исключительно яичными желтками. Яська однажды решила попробовать это сделать по моему примеру, но она все делала со словом «очень». В итоге вылила на голову пять яиц, а затем попыталась смыть их горячей водой, чтобы наверняка в следующие три часа я вычесывала свернувшийся белок под ее причитание. А на следующей паре по зелье варенью тонкий нюх магистра Ольгицы не давал магистру покоя. Она все время морщилась и приговаривала. Не могу понять, откуда яичницей пахнет. Но вот так, перебирая масла и придаваясь веселым воспоминаниям, мы подошли на распродажу в самом конце. На прилавке сиротливо стояли лишь два пузырька, рассчитанные на драконов и вампиров. Если учить, что первые давно вымерли, а вторые ничего, кроме ужаса в головах людей не вызывали, интересы давные приборотнои зелья ни у кого не вызывали. Так они нам и достались. И что мы с ними будем делать? Кого опаивать? Со смехом уточнила я у подруги. Поить потенциальных женихов? Легкомысленно пожала плечами Яся. Раз вседержитель их нам оставил, следовательно, Они обязательно пригодятся. Благо отдали нам их за два медика. Такую сумму я вполне могла выделить из своей стипендии. А Яська в награду за мою покладистость решила сделать мне подарок и приподнесла красивую бутылочку с маслом для блеска волос. Оно мне ещё у прилавка понравилось своим запахом. И в итоге я решила, что буду носить его на запястье и вдыхать аромат. А волосы и без него переживут. Вернувшись в комнату, для начала решили разыграть женихов. Вернее, зелья, кому на кого надеется. У Яси была удивительной красоты шляпка из вругунской соломики. Создавалось впечатление, что внутри шляпки прячется не голова, а самое настоящее солнышко. Таким мягким золотистым светом отливала она, когда её надевали на голову. Бабуля утверждала, когда мне ее дарила, начала объяснять ей Нина, доставая ее из шляпной коробки, стоящей на шкафу, что она помогает выйти замуж даже самой безнадежной старой деве. Подруга неоднократно предлагала мне ее примерить, но я всякий раз находила причину, почему не должна этого делать. Видимо, гены старой девы во мне жили неистребимо. В этот раз надевать на голову шляпку никто не планировал. Тирана Ольбром решила использовать ее для розыгрыша приворотных зелий. Она поставила пузырьки рядом, накрыла их головным убором и, сжав все вместе, покрутила вокруг оси. А когда остановилась, скомандовала. «Юся, доставай свое счастье! Только чур не подглядывать! А почему я первая?» Я тут же включила режим вечно сомневающейся дамы, а потому что я могу догадываться, где чей пузырь стоит. А так, с Божьей помощью и магией шляпы, ты достанешь именно своего жениха, а мне останется мой. Аргументов против у меня не нашлось. В конце концов мы просто разыгрывали пузырьки, ничего больше. Пить зелье или поить им кого-либо не предполагалось. Я засунула руку под шляпу, старательно отвернув голову в сторону и достала приворотное зелье для драконов, оставив подруге вампира. «М-м-м-м!» – многозначительно промычала подруга. «Кстати, ты знаешь, что вампиры – единственная раса, у которой не болят зубы. Если он меня и полюбит, то точно не за профессиональную деятельность». А что не болит у драконов, рассмеялась я в ответ. Каким образом я соблазню и женю на себе доисторический скелет? Персонально для тебя, вседержитель, оживит одного дракона. Я обещаю, торжественно поклялась подруга. После мы пошли принимать вечерний душ. Яська тоже была девушкой настырной и проследила, чтобы я нанесла купленное мне в подарок масло на волосы. В этот раз отвертеться не удалось. Да и сопротивлялась я не сильно. Волосам от такого ухаживающего средства точно хуже не станет. Только я постаралась использовать его как можно меньше. Благо, аромат окутал меня с ног до головы, и было непонятно, сколько я нанесла средства на волосы. Правда, выдохлось оно тоже довольно быстро. Это скорее всего было так предусмотрено, чтобы от запаха не болела голова. Поэтому перед сном я намазала средством запястья, как и планировала раньше. Пока не усну, буду незаметно наслаждаться ароматом. Почему незаметно? Потому что иначе Ульбром придумает подарить мне духи, а я не люблю, когда мне делают подарки из-за моей бедности. Утром мы проснулись от куриного квохтанья и петушинного крика, словно жили не на пятом этаже академического общежития, а в деревне где-то на окраине королевства. Что? Где? Как? Соседка по комнате уселась на кровати, протирая глаза и задавая все вопросы рядом. Я же рывком села в кровати, разбуженная шумом и вопросами яски. Неожиданно резкая боль пронзила мое левое запястье. Я вспомнила про Агану, которая там поселилась против моей воли, и охнула от удивления. Изображение ящерицы приобрело толстую золотистую косу. А еще мне показалось, что эта безобразница хитро на меня посмотрела и подмигнула. — Что за... — начала ругаться я. Но затем вспомнила, что не сказала соседке всей правды об Агане. и предусмотрительно замолчала. Да что за шум? Пойдём проверим, согласилась она со мной, не предполагая, что моя ругань была направлена на другой объект. Нацепив быстрый спортивный костюм, подруга выскочила из комнаты. Я последовала её примеру.